На утро следующего дня вернулся Марат. Конечно, у него связи, адвокаты. Странно, что он не вернулся сразу после задержания. Мужчина недолго думая направился прямиком в спальню к Михаилу, где застал его с дочерью. Нам надо поговорить, сказал он холодным тоном. Милана, прошу тебя выйти. У нас нет тайн с Мишей друг от друга, ответила девушка отцу. Я сказал выйди немедленно. Рассерженно повторил Марат, дорогая, тебе лучше выйти, не переживай, не убьет же он меня. Убедил Миша, выпровоживая девушку из комнаты. Ты уверен? Спросил его Марат. В чем? Поинтересовался Миша. В том, что я не убью тебя. Рассмеялся Марат. Уверен? Потому что иначе ваша игра останется незаконченной, а мне работать над ней еще примерно неделю. Ответил Миша. Серьезный аргумент. Ухмыльнулся Марат. Разборки разборками, а работа работой. Хорошо. Через неделю ты будешь свободен, как только закончишь. Ты помнишь наш разговор насчет Миланы? Я думал, вы пришли выяснять отношения из-за а л с о Сменил тему Миша. Мне плевать на эту стерву. Она спала с половины города. Вот пусть сидит теперь за решеткой. Убить она меня захотела, не на того напала, сказал злобный Марат. Так что насчет уговора? Я же сказал вам свой ответ еще в тот день, ответил Миша. Ты не передумал? Спросил его Марат. Нет. Учти, Милану ты отсюда не увезешь, я не позволю. Сразу пригрозил отец девушки. Я в курсе. Это все, о чем вы хотели поговорить. Осведомился Миша, не скрывая раздражения. Да, живи пока. И закрыл дверь спальни. Через пять минут прибежала Милана. Что он хотел от тебя? Полюбопытствовала она у Миши. Опять денег предлагал, чтобы я с тобой расстался. Много? Спросила она с интересом. Не мало, ответил Миша. А ты что? Отказался, конечно, зайка. Ну что уж ты спрашиваешь. Миша хотел обнять ее, но девушка отодвинулась. Изря, ответила она ему. Надо было согласиться, тогда бы ты усыпил его бдительность. Мы могли бы разыграть, что расстались с тобой, и он бы успокоился. А сейчас он будет следить за каждым нашим шагом. Ну, может, ты и права, и мне стоит пойти и сделать вид, что я согласен. Конечно. Пойди и скажи, что передумал, а потом мы разыграем ссору и на время, всего на неделю, перестанем общаться, предложила Милана. Но нам надо все хорошенько продумать план побега, понимаешь? Думаю, да. И они сели разрабатывать план побега. Потом еще долго целовались и валялись вместе в кровати. На следующее утро Миша решился и, сходив к Марату, взял денег за то. чтобы расстаться с Миланой. За целую неделю Михаил и Милана не обменялись ни словом. Мужчина заканчивал работу над игрой, а Милана втайне от отца собирала самые необходимые на первое время вещи. За три дня до окончания контракта Милана отпросилась у папы съездить в Казань на съемную квартиру, чтобы забрать что-то необходимое для учебы и увидеться с подругой. Марат сначала был против, но потом разрешил. Обещай, что вернешься к пятнице, сказал он ей перед отъездом. А что будет в пятницу? спросила Милана Марата. Михаил должен закончить работу и уехать, ответил Марат. Тогда я вернусь в субботу. Милана изобразила обиду на лице. Не хочу видеться с этим типом. Мне будет спокойнее, если ты будешь около меня, когда он уедет, настаивал Марат. Папа, ну сколько можно? Неужели непонятно? Мы расстались с Мишей, и я видеть его не хочу, тем более прощаться с ним. Прекрати уже ревновать, сказала Милана рассерженно. Кэзэм воскликнул Марат, разведя руками перед ней. Но Милана не хотела ничего слушать. Она быстро чмокнула отца в щеку и сев в машину, выкрикнула из окна: До субботы, папа! Передай ему типу от меня на прощанье, чтобы катился в свою Москву, как колобок по п о л ю Глаза бы мои больше его не видели, обманчик и бабник. Хорошо, дорогая. До встречи, сказал Марат, махнув рукой и пошел в дом. Мужчина немного успокоился и приступил к работе, но немного погодя набрал номер телефона. Глаз с нее не своди, поняла? Если заметишь что-то подозрительное, сообщай тут же мне. Если ты ее упустишь, тебе не сдобровать. Ты меня знаешь. И повесил трубку. Миша стоял в дверях и прекрасно слышал каждое слово. Он немного подождал, чтобы босо стыл, и через минуту постучал. Можно? спросил он. Заходи, отозвался Марат со своего рабочего места. Я принес показать вам игру. сказал Миша, садясь рядом и протянув Босу планшет. Уже? удивился Марат. Но ведь у тебя в запасе еще три дня. Я решил показать сегодня. Вдруг нужно будет что-то переделать. Разумно, согласился Марат. Задерживаться, видимо, ты не собираешься. Спасибо, конечно, но лучше уехать в срок или даже раньше. Ведь в Москве у меня полно нерешенных дел. Сами понимаете, ответил Миша. Да, в курсе я твоего скандала с фирмой. Можешь не шифроваться. Марат стал смотреть планшет. Несколько минут мужчины провели в полной тишине. Марат смотрел работу Михаила и многозначительно молчал. Впервые, Миша, у меня нет замечаний. Нарушил он тишину похвалой. Думаю, игра удалась. Ты свободен. Деньги я переведу на твой счет в течение часа. Вот спасибо. сказал довольно Михаил и уже собрался уходить, но Марат вспомнил: Миша, да, а свои вещи, телефон с планшетом, с которыми приехал забрать, не хочешь? Марат подошел к сейфу и набрав код, вытащил вещи Миши, которые тот оставил у него в день приезда. Точно, спасибо. Служебный телефон занесу, как буду уезжать. Спокойно произнес Миша. Я не тороплю тебя. Можешь сначала забронировать билет на самолет, а потом уезжать, сказал Марат. В конце концов у тебя есть еще три рабочих дня. Можешь пожить тут, а потом ехать. Не думаю, что с билетом до Москвы будет проблема. Куплю прямо сегодня с планшета. Спасибо за гостеприимство, но дела не ждут. Как знаешь, держать не буду. Миша вышел из кабинета и побежал в комнату собирать вещи. Через два часа он спустился вниз с чемоданом в руках и не скрываемой улыбкой на лице. Спасибо этому дому, сказал он, увидев Марата, который спустился его проводить. Деньги пришли, все отлично, спасибо. Тебе спасибо за работу, ответил Марат, пожал ему руку и забрал служебный телефон. Прощай, прощайте. Миша с облегчением сел в такси. И поехал в аэропорт Казани.